Команда Авасандара. Изменившиеся приоритеты. 11.07.2015. Гидское отделение отличает склонность к дипломатичной и тонкой работе в родном регионе. Лорд Юлиан Аркинд рассматривал Кадомский филиал как дополнительную возможность связать Альконд и провинции в единое целое. Многие сотрудники отделения набираются из гидцев и обязаны безупречно знать местные обычаи, общество и географию. Подготовленные подобным образом джентльмены и дамы способны не только мгновенно реагировать на любую опасность, но и получать информацию из неофициальных источников. Правда, у жителей равнины это вызывает неоднозначные чувства. Кто-то считает такие методы проявлением лицемерия, другие, наоборот, знаком доверия. Гидское отделение всегда в состоянии быстро предоставить сведения обо всем в своей сфере ответственности. Когда возникает необходимость прямых действий, его сотрудники склонны работать предельно осторожно и деликатно, не нарушая связи с народом. Андрей Гранский. Капитан Лемдекс и Леавен не успели добраться до причалов. Тональность дизелей, уходившей в небо шхуны, внезапно изменилась. Капитан запрокинула голову, недоумевая, что произошло. Корабль перестал набирать высоту и задергался из стороны в сторону. Точно отказали все системы или пилот вылакал бутылку виски прямо за штурвалом. Шхуна закачалась на месте. «Аварийная посадка!» — Лем сорвалась с места. «В конец ВПП!» ВПП сокращение. Взлетно-посадочная полоса. Алемант последовал за ней, не пытаясь остановить. Во-первых, он был согласен, во-вторых, она послала бы его в тень. Капитан двигалась с целеустремленностью увидевшего финиш спринтера. Босые пятки мелькали в лепестках задравшейся выше колен муслиновой юбки. В руках тускло серебрились два револьвера. Прическа растрепалась, кожа влажно поблескивала во вспышках импульсных огней. Алемант тоже взобрел под плотной тканью парадного мундира. Потерявшие лоско палеты мешали бежать. Из-за азарта погони оба не услышали, как их догнали. Служба государственного спокойствия Альконта! Гаркнул каркающий голос. Стоять! Алеманто остановился первым, рефлекторно накрыл ладонью рукоять шпаги. Лем затормозила, обернулась и увидела рибового сухопарого мужчину в расстегнутом мундире с серебряными дубовыми листами на воротнике. Он держал ее на прицеле. Позади незнакомца маячили еще двое — сутулый блондин и бородатый крепыш, без мундиров, зато в боевых жилетах. Первый навел оружие на капитана, второй взял на мушку офицера. «Командер Леавен Алимант, королевский флот!» алемант убрал руку от Эфеса и мысленно поморщился. С ним офицером обращались как с преступником, невзирая на парадные мундиры награды. «Откуда мне знать, что вы не враги?» — грубо ответил Рябой. «Ты! Руки!» Лемс плюнула и разжала пальцы, уронив револьверы на землю. Агенты объявились не вовремя и сейчас скорее мешали, чем помогали. «На въезде два экипажа Эрвис и Стеккер», — процедил Алимант. «Мы гнались за сенатом Вейсом. Он ушел, водитель мертв». Ребой кивнул блондину. Тот развернулся и побежал к воротам. «Мы думали, Вейс на шхуне», — продолжил офицер в подчеркнутой официальной манере. Увидели, как она потеряла управление и выдвинулись к точке предполагаемого приземления. Здесь вы нас остановили. Прозвучало бы складно, если б не она. Дула продолжала смотреть Лем в грудь. Я цверк побери, на вас работаю. У Рябова дернулась века. Он окинул ее параноидальным взглядом. От босых ног до торчащих дыбом волос. Алемант представил Лем глазами агента и мысленно поблагодарил Белое Солнце, что капитан не выбрала карьеру дипломата. «Будь у Рибова чуть меньше терпения, он уже арестовал бы обоих». От фиаско спас убежавший проверять их слова блондин. На поясе Рибова зашипела рация. Он взял ее свободной рукой. «Похоже, правда, сэр. Они еще и врезались в наш фургон». «Это был стеккер Вейса», — уточнил Алимант. Рибов опустил револьвер и смачно выругался. Лем скинула брови. «Даже Устин Гризик мог бы у него подучиться». не предами машинально одернул офицер в тень даму за шхуной ребой с крипышом рванули к месту посадки подобрав оружие лем переглянулась с лиандом и они кинулись следом шхуну прекратила качать теперь она целеустремленно двигалась к земле фиолетовые перекрестия балансиров превратились в маленькие плюсы днищевые прожекторы осветили место посадки замигали бортовые огни Капитан считала по ним готовность к приземлению и интуитивно засекла ошибку пилота. Он неверно ввел установки высоты и скорости перед запуском автоматики. Шхуна врезалась в землю в 20 ярдах от агентов службы, на краю взлетно-посадочной полосы. Они синхронно отшатнулись, заслонившись руками от разлетевшихся камней и ошметков травы. Инерция протащила корабль дальше, накренив на правые крылья. Нижняя врубилась в край полотна, вздыбив гребень искр, и разломилась надвое. Фюзеляж пошел от столкновения волнами. Лем замерла позади агентов. «Сейчас загорится!» — Алимант словно прочел ее мысли. «Вызывай пожарных!» — приказал подчиненному Рибой, сбросил мундир и двинулся к кораблю. Крепыш послушно поднял рацию. «Иметь их слоном! Надо достать его оттуда!» «Кого?» — не поняла Лем. Вейса? «Шефа! Где открывается эта хрень?» «Аварийный рычаг здесь», — Алимант обогнул агентов и подбежал к грузовому люку. «И это шхуна!» «Да хоть подгорная хозяйка с двадцатью рогами! Где?» Офицер осмотрел фюзеляж возле люка. Еще в академии Алимант посчитал своим долгом изучить все типы вспомогательных кораблей, хотя знал. Ему никогда не работать механиком. Командир был обязан представлять особенности, стоявшие на вооружении флота авиатехники. Алимант поддел пальцами крышку панели аварийного блока и схватился с рычаг. Механизм крякнул, но не поддался. «Помогите!» — крикнул рябому офицер. Они попробовали открыть люк вместе. Раз. Другой. Третий. Лицо агента покраснело от напряжения. Рычаг безнадежно заклинило. «Придется действовать по-другому», — отрешенно произнесла Лем и отдала разряженный таган Устина крепушу. «Подержи». Она наклонилась, окинула взглядом лохмотья юбки, одним движением укоротила платье до колен и направилась к носу корабля. «Я открою вам изнутри», — капитан вскочила на сломанное крыло и перебралась на его уцелевшего близнеца чуть выше. «За вами», — немедленно откликнулся Алимант. Капитан благодарно кивнула. и опустилась на колени, протягивая ему руку. Указала взглядом на искрившую внутри разломанного крыла электропроводку, времени оставалось мало. «Возьмите», — Рябой отдал Алиманду свой револьвер. «Без понятия, кто там внутри, кроме шефа». Алиманду брал оружие за пояс и поднялся на крыло, крепко сжав запястье лем, и заметив, что от кружева перчаток остались одни воспоминания. Капитана утрата не волновала. Она опасливо принюхивалась, осознавая, что полезла в эпицентр потенциального пожара. Будто ей не хватило джалейского Встряхнув головой, Лем в два прыжка достигла верхней палубы. В другой момент офицер повосхищался бы ее ловкостью, особенно с нижнего ракурса, но его куда сильнее беспокоил начавший щекотать ноздри запах гари. Воистину, капитан Лем Декс повсюду сеяла хаос. Ее визит к лорду Кадом обернулся катастрофой. Плохое предчувствие сбылось полностью, начиная с того, что Фаина едва не столкнулась с преступником и заканчивая тем, что сам Алимант рисковал сгореть заживо. Оказавшись наверху, они двинулись к рубке. Лем подергала дверную ручку, заперта. Алимант положил ладонь ей на плечо, отодвинул в сторону и дважды выстрелил в замок. Капитан одобрительно хмыкнула и толкнула дверь. Офицер осторожно заглянул внутрь. Царивший в рубке погром не оставлял сомнений, что живых там нет. Лем пропустила Алиманда вперед. Он перешагнул порог и повел носом. Керосином пока не пахло. «Может, обойдется?» — выдохнула Лем. «Если баки целы?» «Все равно не стоит медлить», — Алиманта смотрелся. «Их шеф неплохо справился. По рубке словно смерч прошелся». Клочья белой пены свисали с кресел, штурвалов, даже с потолка. На их фоне особенно ярко выделялись багровые подтеки, например, на углу бортовой панели. Под ней неподвижно лежал пилот. Рядом распростерся толстяк в малиновом жилете. Горло вспорото, голова откинута назад, глаза выпучены. «Он похож на Джейса Кеча», — Лем нахмурилась. «Захватившего моих пехотинцев Вердюче?» офицер ощутил в себе симпатию к неведомому шефу капитан утвердительно наклонила голову и нагнулась поднимая с пола разряженный актант джейсов она указала на кобуру мертвеца и бросила оружие ему на колени и вон тот нож похоже его был идем из рубки вниз по трапу вел кровавый след лем постаралась не наступать на него босыми ногами и невольно поежилась на мгновение, ощутив себя на призрачном корабле, чья команда исчезла неизвестно куда. В коридорах царила тишина. Ее нарушали лишь скрежет покалеченных механизмов и шипение порванной проводки. В кубрики и каютах было пусто. Из-за деформации фюзеляжа лопнули трубы системы охлаждения и пол кое-где заливала вода. Алиманду и несколько раз пришлось перепрыгивать через опасные искрившие лужи. Технический отсек впереди озаряло мигание аварийных ламп. Возле лестницы офицер остановился и жестами объяснил, что пойдет вперед. Лям кивнула, а затем едва успела поймать его за пояс. Внизу раздался хлопок, и красный свет разбавили оранжевые блики. Дыхнуло жаром. Алимант пригнулся, прислушиваясь. Кровавая дорожка спускалась по ступенькам, но никто в техническом отсеке не отреагировал на вспышку. Лем покачала головой. Она не видела, чтобы от шхуны отделялась шлюпка. Значит, шеф или валялся без сознания от потери крови, или, если кровь не его, добил беглеца и слег. Теперь точно не следовало медлить. Внизу они обнаружили два трупа и разбросанные грузы. «Кого сюда послали? Белую сову?» — пробормотала капитан. «Просто профессионала», — алимант покрутил головой в поисках источника хлопка. Пожар разгорался в дальнем углу. Пламя охватило электрогенератор и расползалось от него оранжевыми струйками. Однако кровавый след уводил в противоположный конец к рампе. Офицер вопросительно взглянул на Лем. Она пожала плечами «Гаси!» и легко перемахнула через преграждавшие дорогу коробки. Алеман тринулся к огнетушителю, но его остановил пораженный возглас «Твою мать! Белое солнце!» Офицер развернулся, клеппером протаранил грузы и замер, как вкопанный. Капитан стояла перед открытым металлическим ящиком. Внутри сиял белоснежный диск. Он словно светился изнутри, отталкивая прочь мерцания аварийных ламп и слепил глаза. Кипенное солнце с отпечатком трех пальцев ровно в центре. Идеально чистое, абсолютно нетронутое. Длань. «Святая реликвия! Величайшая драгоценность церкви!» Алемант на секунду прижал ладони к векам и кинулся к ящику. «Нужно немедленно вынести глань отсюда!» «И его тоже!» — Лем перевернула лежавшего ничком рядом человека и осеклась. «Ленит?» «Тот самый шеф?» — поразился Алемант. Лейтенант Севан Ленит застонал и бессильно протянул покрытую ожогами руку к маленькому флакону. Лем чуть не врезала старому знакомому. Однако приступ ярости на Вентос мерзавец солгал ей в лицо, пересилила жалость. Севан выглядел так, словно хозяйкины псы затащили его в бездны, помотали там и вышвырнули обратно. На боевом жилете вмятины от пуль, мундир в дырах, лицо лиловое от синяков, щека залита кровью, ногти обломаны. Искалеченная рука скрючена, как петушиная лапа в беззвучной мольбе об ампутации. — Надеюсь, он взял с собой перевязку. Лем не успела договорить. Возле электрогенератора раздался еще один хлопок. Пламя саламандры рванулось к лестнице, вцепилось раскаленными когтями в брезент и стало карабкаться по нему к ящикам. — Выходим, быстро! — рыкнул на капитана Алимант. Она метнулась к люку и вцепилась обеими руками в вентиль справа от него. На плечах обрисовались мышцы. Офицер, бледный от напряжения, встал рядом, помогая. Вскоре кольцо неохотно поддалось. Еще чуть-чуть. С неприятным высоким шипением запустилась пневматическая система. Рампа начала медленно опускаться. Алимант выдохнул и кинулся обратно к ящику, чтобы подтянуть его к выходу. Лем оглянулась. Пламя стало выше. Жар тянул свои щупальца к свежему воздуху. Языки огня приближались, перепрыгивая с коробки на коробку. Керосином просто несло. Баки могли вот-вот вспыхнуть, превратив недра шхуны в жерло вулкана. Капитан отбросила панику и посмотрела на Севана. Скривилась. Закинув здоровую руку Гитца себе на плечо, с трудом подняла его. Рядом звякнул флакон. Лем подхватила скользкую от крови склянку и запихнула старому знакомому поглубже в карман. Тяжело дыша, она дотащила Севана до опустившейся рампы. Дальше с ним помог сутулый блондин. Крепыш и Рябой бросились к Алиманду. Ящик был неподъемным. У Алиманда пронеслась мысль, что едва схлынет адреналин, мышцы разорвет. Но если не выбраться из корабля до возгорания баков, болеть будет уже нечему. Офицер чувствовал едкий керосиновый запах, а раскалившиеся ножны жгли бедро через ткань штанов. Он навалился на ящик с крепышом и Рябым. Ящик неохотно съехал по наклоненной рампе. Шхуна все-таки полыхнула. Поток пламени вырвался из люка, пытаясь дотянуться до беглецов. Алиман заслонил с собой груз. «Бросьте!» — Ребой попытался его оттащить. Офицер вцепился в крышку «Это длань!» и опять толкнул. Ящик продвинулся еще немного. Одновременно с этим над их головами ударила по огню бронспойтная струя. Раздалось шипение, взметнулся закипевший пар. Алиманду обожгло затылок. Ребой с ругательствами бросился на землю. Водяной поток схватился с пламенем, загоняя его вглубь трюма. Духоту перекрыл шлейф ледяной взвеси. Лем с помощью блондина сгрузила Севана на траву и обвела глазами команду техников Кверкора. «Они справятся с пожаром. Все будет хорошо». Лем с облегчением повалилась рядом с Гитцем. Накатила дикая усталость. Капитан смежила веки, ощущая, как травинки покалывают кожу, и земля холодит спину через ткань платья. Мир отдалился, словно во сне. Лем кружила дремотная патока, затуманившая восприятие и приглушившая суматоху. Все стало нереальным. Свист бронспойта, шипение пара, перекрикивание пожарных. Алимант чеканным голосом раздавал указания, аристократические интонации и безупречный альконский выговор Наверняка создавали у техников впечатление, что офицер крепче стали. Однако жизненный опыт подсказывал капитану, тот едва держался на ногах. Она не знала, сколько пролежала на грани сна и яви. Выли сирены, люди ходили мимо, приезжали и уезжали экипажи, постепенно темнота под веками начала рассеиваться, поднималось солнце. «Пойдемте». Разбудил ее знакомый утомленный голос. Капитан приоткрыла глаза. Силуэт алиманда на фоне рассвета казался лиловым. «Нас вызывают к лорду Корвунд». Необходимость встать и что-то сделать вызвала Улям отвращение. Хотелось проспать еще сутки и ни о чем не думать. Вчерашние балы погоня слились в поток смазанных кинокадров. Ярко запомнился лишь разговор с Алимандом в библиотеке, и не начало, а конец. «Вашим отцом определенно был самый ненормальный рассонец на материке». Лем неохотно приподнялась. Алиманд помог ей встать и усталым движением притянул серый от мундир. «Возьмите, не смущайте джентльменов». Капитан не отказалась. Пожар потушили. Вокруг остова шхуны суетились люди в синих мундирах. Эксперты службы собирали то, что не успел пожрать огонь. Крепыш и блондин разбирали уцелевшие грузы. Ни севана, ни ящика с дланью видно не было. Техническая команда Кверкора маячила неподалеку, на всякий случай. Ярдах в двадцати стоял черный скорт. К нему прислонился Рибой небрежно перекинув через плечо измятый мундир. «Мистер Никис, мы готовы». сообщил Алиманд. Агент отвез их к зданию порта и отвел в кабинет управляющего. Офицер оглядел обшарпанные стены, потертую фанерную дверь и подумал, что тут давно стоило бы навести порядок. Лем села на предложенный ей стул. Из присутствовавших она знала лишь Лявиана алиманда Севанна Ленида и леди Амиллу Келтрин. Гитцу оказали первую помощь, но он едва держался на стуле. а Мила, переодевшаяся в темный костюм с длинной юбкой, сидела ровно как статуэтка и встревоженно поглядывала в его сторону. У окна стоял в высокие шести с половиной футов ростом альконец с проницательным взглядом. Лем никогда не видела лорда Альберта Корвунд, но не сомневалась, кого встретила. В нем ощущались сила и власть. Этот человек знал обо всем в королевстве. А вот облокотившийся о стену молодой мужчина был ей незнаком. На длинном носу золотились дольки очков, светлые волосы причесаны, дубовые листы на фоне лун надраены до блеска. Никис встал с одной стороны от двери, с другой переминался с ноги на ногу молодой парень с пышной челкой и по-детски большими голубыми глазами, похожий на милого пони. Лорд Корвунд быстро представил всех друг другу. Парень с челкой оказался просветленным чтецом Колином Лелевым, обладатель очков, руководителем гидского отделения службы сэром Андрием Гранским, баронетом. Севан продолжил прерванный приходом Фадея Никиса Алимандой рассказ. «В частности, я выяснил, настоящее имя Измаила Чевли — Эмрик Архейм». «Барон Эмрик Архейм?» — уточнил лорд Корвунд. Севан утвердительно качнул головой, движение получилось заторможенным. Лем посмотрела в другую сторону. Севан выглядел да нельзя жалко, а ей хотелось свернуть ему челюсть. Никис по дороге обмолвился, что шеф руководил поисками Длани. Именно Гитец нашел компромат на нее и втравил экипаж Ава Асандара в расследование. Марию заколотила, когда она вспомнила про Дмитрия. А Милла и Колин испуганно вздрогнули, ощутив ее гнев. Глава службы вопросительно повернулся к чтецам. Вам он знаком, милорд? Скрыла свое замешательство Амила. Увы, да. Главный вдохновитель дела Жемчуг. Не слышал о нем. Гранский говорил резко, быстро. Старое? Очень. Хотя я отлично его помню. Лорд Корвант присел на подоконник. Если вкратце. Эмрик Архейм. Родился в Грионе 1 июня 1971 года. О его родителях, Изабелле и Ротгери Архейм, как и о нем самом, было практически ничего неизвестно. В 1999 году он купил за 700 гата баронский титул и открыл на родине небольшой банк. Вскоре продал его, отправился путешествовать и получил рассонское гражданство. 12 лет назад Рассонец Архейм под настоящим именем прибыл в Альконт и за два месяца быстро завоевал симпатии света безупречными манерами, мягким чувством юмора и увлекательнейшими историями. Однако на харизме зиждилась лишь часть успеха. Общество привлекли обширные связи гостя. Тот прекрасно знал деловые круги разных стран и подсказал паре новых знакомых, как удачно вложить средства. Обретя популярность, Архейм начал плести паутину интриг, размах которой вскрылся гораздо позже. Он договорился с работниками нескольких министерств и дал взятки почти десятку чиновников ради секретов распределения казны. На допросах продажные клерки утверждали, что считали Архейма простым любителем легких денег. Желавшие обогатиться нередко выкупали доли в интересных государству отраслях и проектах. Планы Архейма оказались масштабнее. Он долго распускал выгодные ему слухи, сплетая воедино полученные от чиновников факты и собственную ложь, пока не создал крепкую иллюзию, будто корона планирует предприятие с неимоверной прибылью. Дополнив сплетни Таликой личной фантазии, аристократы убедили себя, что Архейм прибыл на Аркон по приглашению монарха организовать особый проект. В примечаниях к делу, Эксперт службы по криминальному профилированию охарактеризовал его как искусного манипулятора. Архейм сотворил безупречную легенду. Те, кто мог ее проверить, натыкались на факты из министерств, остальным же хватило обычных слухов. Когда Архейма принялись осаждать желавшие попасть в долю, он отрицал существование проекта, тем самым лишь убеждая их в обратном. Наиболее настойчивые визитеры — Шантажировали его, угрожая раскрыть коронной коллегии, что он не сохранил секрет. Архейм вздыхал и с демонстративной неохотой соглашался принять вложения. Список попавшихся в сети мошенника был длинным. Архейм не допускал ошибок, играл осторожно, но его подвела чужая беспечность. Человеческий фактор малопредсказуем. Один из подкупленных чиновников стал активно тратить полученные деньги, чем привлек внимание налоговой инспекции. Взятка вскрылась. В службу поступил соответствующий запрос, и джентльмены лорда корвонд немедленно начали расследование. Им удалось добраться до всех участников спектакля, за исключением режиссера. Архейм проявил достойное провидца чутье и исчез из королевства раньше, чем его арестовали. На глупости, жадности и доверчивости аристократии Он заработал, по оценкам финансового эксперта службы, порядка двух миллионов тендов, что составляло примерно 60% от запланированной им выгоды. Сумма заоблачная. Годовой доход какой-нибудь баронской семьи насчитывал в среднем 100 тысяч в год. Необходимо отдать должное следователям, наружу практически ничего не просочилось. Исключение составил всего один случай. Некая престарелая леди, не имевшая личных средств, Захотела принять участие в предприятии и втайне от супруга заложила дорогое жемчужное ожерелье. Тот решил, что украшения похитили, и устроил в гостинице скандал. Неприятный инцидент стал в свете шуткой, а в службе лорда Корвунд дал название великолепной авантюре барона Эмрика Эрхейма. Так все и было. Лорд Корвунд замолчал. Никис присвистнул, Гранский покачал головой, снял очки и принялся их протирать. «Мне кажется, я слышал об этом, милорд», — произнёс Алимант. «Без подробностей, и вскользь. Я тогда был предельно занят службой и мало интересовался событиями света. Моя тётушка упоминала о некоем недостойном скандале с украшением». «Понятно, как он работает», — Лем потерла двумя пальцами переносицу. Лорд Корвунд пристально на неё посмотрел, ожидая продолжения. «Это спектакль. Иллюзион». Пока вы искали длань на одном конце материка, она преспокойно лежала в кадаме. Флот оттянули гоняться за какой-то контрабандисткой, служба стояла на ушах и трясла всех, а Измейл Чевли отслеживал ваши поиски. «Стало понятно с Вердюча, слабо подтвердил Севан. «Помните я...» «У меня хорошая память, мистер Ленит», — сухо перебил лорд Корвунд. «Я займусь кротом лично». «Доктор Гейтс». Вы считаете, реликвию использовали как отвлекающий маневр? Когда умный контрабандист хочет перевезти груз через границу, он устраивает взрыв в паре миль от места, где планирует ее пересечь. Вы знали, что на Венетре завелся клуб последователей Кирне? Севан вдруг застонал и рухнул со стула. Амила выдохнула и бросилась к нему. Алимант недоуменно вскинул брови. «Эпилептический припадок?» — озадачилась Лем. Коля нахмуренно распахнул голубые глаза. Он хотел что-то сказать, но лишь приоткрыл рот. Севан свернулся клубком, обхватил голову руками и стиснул зубы. Его дыхание участилось, пошла носом кровь. Он не хотел говорить, однако точно не мог удержаться. Вене Вулкан. Сев. Нет, замолчи. Штормовые облака. А! -а, -а, -а. Никис, похоже, пришел к схожему с Лем выводу. Он подался вперед, вытащив из кармана платок, сворачивая его в жгут и намереваясь вставить Севану между зубами. «Отойдите», — внезапно потребовал лорд Корвунд. В его голосе прозвучал приказ, и все отшатнулись прочь. Глава службы пересек кабинет, склонился над Севаном. «Посмотрите на меня, мистер ленит Лема Лем ощутила, что почти не в силах отвести взгляда от лорда Корвунд. Севаныстово-Шипчавский шепчав вскинул голову и встретился с ним глазами венетра искра гит солизнул губы мерцает разгорается обращается в огонь пламя охватывает палубы склоны лава вулканов дома вспыхивают улицы тонут парки и пепел реки и пар все уничтожено все шторм «Буря! Севера! Севе! Сев!» Его затрясло, по смуглым щекам покатились слезы. «Я видел, когда коснулся длани. Белое солнце, оно...» П «Простите меня, милорд!» Капитан нервно сжалась. Старый знакомый напоминал безумца. От сбивчивого шепота веяло жутью. «Вы потом расскажете мне, что увидели», — лорд Корвунд придержался Севану голову. Каждое слово пропитывала направленная воля. «Сейчас вам следует отдохнуть. Спите». Лем клюнула носом и тут же заставила себя встряхнуться, прогнав внезапную сонливость. Она поежилась, осмотрелась. Ясность взгляда сохранили только Гранский и лорд Корвунд. Алиман задремал. По спине капитана пробежали мурашки. Она поняла, что попала под просветление звучания. Сева обмяк черты разгладились, дыхание выровнялось. Глава службы осторожно опустил его голову на пол и выпрямился. «Чтец Лелев, доложите в церковную школу». На лице лорда Корванд не было и тени удивления. «Вы, кажется, сами успели все считать». Амилла ахнула, Колин поспешно ретировался. «Еще один мозголом?» — не выдержала Лям. «Что?» — Алиман дернул головой и, очнувшись, нервно вскинул руку к виску. «Это не ваше дело, доктор Гейтс. Забудьте об услышанном». Лорд Корвунд вернулся к окну. «Напомните, что вы недавно сказали о последователях Керния на Венетри». Лям потребовалось несколько секунд собраться с мыслями. Она пересказала беседу с Рэмом Вардидом, достопочтенным графом Кадом и профессором Джолийской академии философии Лютом Таргедом. Однако ее вопросительный взгляд то и дело возвращался к Севану. Амилла сидела рядом с ним и осторожно поглаживала по темным волосам. Алиман смотрел на них с абсолютно каменным лицом. Чтица делала вид, что не замечает ярости кузена. «Леди Кадом ни в чем не замешана». тихо сказала Амила и едва Лем замолчала. Лорд Кадам занимался своей Вейсом в основном Харанской коллекцией. Он стал подозревать поставщика, когда тот познакомил его с последователями Кирне. Граф искренне радеет за гид и больше похож на неосторожного реформатора, чем на заговорщика. Я думаю, с ним нужно поговорить, посоветовать реже оглядываться на соседние страны и больше заботиться о благе королевства. «Его могли шантажировать?» Во второй раз заговорил Гранский. «Я бы не рекомендовал задерживать лорда Кадом надолго. Он пользуется уважением и любовью соотечественников. Его арест может настроить гид против службы и короны». «Я передам его величеству», — подумав, ответил лорд Корвунд. «Жаль, Вейс ушел. Он мог бы на многое пролить свет». «Его лодка под мостом ждала», — буркнул Никис. «Нисколько не удивлен». Архейм заботится о полезных людях. Хм. Пронзительный взгляд лорда Корвунд переместился на Лям и Алиманда. Пожалуй, я последую его примеру. Доктор Гейтс, вы бы хотели продолжить сотрудничество со службой? У меня есть выбор, фыркнула Лям. Или это предложение работы? А то в пачке от Вейса было больше фальшивок, чем Гата. Ставка вольного капитана вам, обычная команде. «Вы полетите на Венетру, как если бы входили в число моих соколов». «Представить себя в военно-воздушном корпусе?» Лем развеселилась. «Смешно, но реально». «ВВСК входит в состав флота, но подчиняется службе», пояснил лорд Корвунд. «ВВСК — сокращение. Военно-воздушный соколиный корпус». «На Венетре с вами свяжутся». «А вы Асандара передадут ваши координаты. командир Алимант, где вы патрулировали в июне?» «У Джалии», — он прекратил сверлить Амиллу взглядом. «Там в последнее время появилось много хоранских караванов. Коммодор Велесов слегка раздражен, выразимся так. Неделю назад он сокрушался, что у флота скоро закончится топливо гоняться за южанами вдоль границы. Архейм — умный контрабандист». Гипотеза доктора Гейтс насчет отвлекающего маневра вполне логична. «Возвращайтесь на пост и тщательно проверяйте все корабли. Сэр Андрей!» «Я улажу дела в Кадами милорд!» грантский отделился от стены и задумчиво посмотрел в окно на разовевшее небо. «Здесь мирный край. Заговорщикам в нем не место. Гид — моя зона ответственности. У вас есть его величество и духовный наставник Альконта». Лорд Корвунд развел руками, не споря. Им обоим предстоял долгий день. Сейчас глава службы остро жалел, что рядом нет Романа Тенева. Секретарь мирно спал у себя дома на Арконе. Лорд Корвунд всегда мог положиться на его помощи и память. Тенев помнил все. «Они уже едут», — добавил Гранский, глядя на дорогу. Капитан поднялась, осознав, что разговор окончен. Алемант открыл ей дверь. 1933. Прошло время. Эдуард полностью восстановился и овладел протезом. В памяти еще зияют лакуны, но алхимик уже привлекает его к простым операциям, ожидая, когда альконец начнет задавать вопросы. Они не могут не возникнуть. Эдуард слишком умен, невзирая на бешеный нрав. Однажды, вернувшись из поездки навстречу, алхимик обнаруживает, что горничные лакеи избегают гостиной, и сразу понимает — дело в Эдуарде. Вспомнив вкус власти, он не дает слугам спуску. На пороге зала алхимик замедляет шаг и удивленно приподнимает брови. Ей доводилось видеть Альконса за чтением, за письмом, но она впервые наблюдает его в роли... исследователя? Везде громоздятся стопки книг. Журнальный столик покрыт ворохом газет, как мягкой скатертью. Пестреют вырезки с заголовками и снимками. Кушетка тоже завалена, заметками. Любимые шахматные фигуры хозяйки виллы прижимают часть из них. Осиротевшая доска ютится на каминной полке. Сам Эдуард сидит в кресле, глядит на открывающийся с балкона вид на Великий океан и постукивает по подлокотнику белой ладьей. «Вы подались в журналисты?» Алхимик опускается на диван, внимательно смотря на записи альконца. Цепочки имен, дат. событий и географических названий. Эдуард переводит на нее взгляд. Не люблю передавать новости, всегда предпочитал их творить. Как похоже и сейчас, не так ли? Неопределенно пожав плечами, алхимик снимает с пояса кисет, достает спички и трубку с табаком. В тридцатом я по вашему поручению ездил в Харан и помог деньгами малоизвестному художнику. В прошлом году его картины превратились в символ восстания против великого князя. В тридцать первом отвез от вас подарок грионскому финансисту. Он вскоре обанкротился, и его экспедиция в Великий океан не состоялась. В начале тридцать второго я выверил генеалогическую карту аристократических семей Данкеля. И? Одна из матриархов недавно заняла пост духовной наставницы королевства. совпадение утрамбовав большим пальцем табак в чаше трубки алхимик чиркает спичкой одно два даже три возможно но я нашел десятки считайте я обладаю видением это не похоже на просветление задумчиво отвечает эдуард скорее на точные анализ и умелую манипуляцию обществом вы свиваете фитиль поджигаете взрыв Обвал акций, научное открытие, война или еще что-нибудь. Вы — крупный игрок с обширными связями, многочисленными союзниками, наемниками. Думаю, лишь единицы подчиненных знают вас в лицо. При этом вы такая не одна. Я заметил, после ваших долгих поездок у меня всегда много работы, словно мы каждый раз готовим новый проект. Алхимик молча раскуривает трубку, изучая Эдуарда сквозь дым. Высокий. Прямой, в глубине серо-зелёных глаз горит новая, прежде незнакомая искра. Как она упустила. Грубейшая ошибка с её стороны. Слишком к нему привыкла. Дети меняются настолько быстро, что и не замечаешь, как. Хотя Эдуард вовсе не ребёнок. «Ваша память полностью вернулась?» Он ставит ладью на подлокотник. «Как вы поняли?» «Без некоторых своих прошлых знаний вы не сложили бы кое-какие факты. Не чувствуете себя обманутым?» «Нет», — Эдуард качает головой. «Нет, я не оскорблён. Заинтригован. Вы благородного происхождения спасли мне жизнь, сделали доверенным лицом и ни разу не использовали против Альконта. Ваша таинственная деятельность поистине завораживает. Однако зачем это всё?» Ответ довольно прост. Алхимик откидывается на спинку дивана, выпустив к потолку кольцо дыма. «Нашему сообществу время от времени нужна свежая кровь, а мне рано или поздно потребуется преемник. Вы показались подходящим кандидатом». Глаза Эдуарда ожидаемо вспыхивают. «Чем занимается ваше сообщество?» «Следит за исполнением плана инженеров». вы инженеристы с неприятным удивлением переспрашивает он инженеристы во многом заблуждаются и мы им не мешаем отмахивается алхимик пока не могу посвятить вас в детали но помните я однажды сказала путешествие за великий океан петра корницкого не просто сказка он весьма известная среди нас личность эдуард кивает и помедлив продолжает аккуратно подбирая слова скажите «Остав частью вашего сообщества, смогу ли я отомстить?» Алхимик внутренне торжествует, но не торопится с ответом. Эдуард действительно вспомнил все. Глупо думать, что Альконец с такими амбициями и яростным нравом смирился бы с крахом своих планов. Он превратится в настоящее сокровище, когда излечится от горечи поражения. «Обещаю». Наше сотрудничество будет плодотворным. «Тогда у меня последний вопрос», — прищуривается Эдуард. «Кто же вы?» «Мы называем себя Организацией». «Не нужно, командер!» Левен вел Эрвис к поместью Рэма Вардида, достопочтенного графа Кадом. Сэр Андрей гранский баронет и леди Амилла Келтрин поехали вперед. Доктор Мария Гейтс сидела на соседнем с офицером кресле, провожая глазами поля и сады. Раннее солнце золотило пшеницу и пробивалось сквозь густую листву деревьев. Где-то позади, в Кверкоре, лорд Корвунд докладывался Его Величеству Алигу Шестому Маркавину и духовному наставнику Альконта. Мария знала, что произойдет в доме графа. На первый взгляд ничего не изменится. Слуги будут заниматься повседневными делами, гости оживленно обсуждать вчерашний бал. Только Вардит внезапно отлучится куда-то с Гранским, а Аделаида запрется в спальне, сославшись на нездоровье. В поместье объявятся новые люди, нанятые в одночасье. Дворецкому о них доложат постфактум. Со стороны новичков не получится отличить от остальных слуг, но сторожилы почувствуют — Те слишком пристально наблюдают за обитателями. Жизнь будет течь своим чередом. Под присмотром. Дорога шуршала под колесами. Бешенная погоня осталась в растворившейся ночи. Алимант вел спокойно и ровно. «Амила заберет меня у поворота к поместью», — негромко напомнила Мария. «Я не могу показаться в таком виде». «Меня встретит Бертрев. Не забудьте забрать туфли». Офицер павел плечом в сторону заднего сиденья. Мария не ответила. лемант какое-то время терпел. «Я должен перед вами извиниться», — произнес он, глядя на дорогу. «Я недооценивал вас». «В чем же?» «Вы защищаете свое королевство. Наше королевство. Вы истинная дочь Альконта». «Я уже перестала быть дочерью ненормального рассолнца?» Офицер вздохнул. и я непростительно ошибся и только привычка соблюдать этикет не позволила ему добавить мария доктор снова промолчала мимо мелькали маленькие аккуратные дома люди просыпались принимались за свои дела как много на них держалось мария прищурилась гид кормилицы паилец одна из трех опор убери ее и королевство зашатается. Она не сожалела, что капитан Лемдекс приняла предложение службы к государственному спокойствию Альконта. В конце концов, АВС Андара нужно было на что-то дырявить облака. Однако Алимант угадал. Мария всю жизнь хотела служить короне. Но... «Я могу надеяться на прощение», — осторожно спросил офицер, сбрасывая скорость. У поворота уже виднелся экипаж службы. Доктор подождала, пока он остановится, и открыла дверь. «Мария», — не выдержала лимант. «Не нужно, командер», — негромко попросила она. «Моим отцом был такой же офицер, как ты». Мария вышла, взяла туфли и, не оглядываясь, направилась к ожидавшему экипажу. Поднявшееся солнце залило босоногий силуэт расплавленным золотом. Ночь прошла, и оно вернулось в свои владения. Доктор на секунду остановилась, и посмотрела на белый шар из-под козырька ладони. На лице сверкнула улыбка. 1985 «Вечером вылетите в Грион, Эдуард!» Алхимик врывается в гостиную, едва вернувшись с очередной встречи. Неожиданно, переставив белого коня, альконец отвлекается от шахматной доски. Привычку играть с самим собой он подхватил у хозяйки виллы. В Брангальде собирают экспедицию. Вот информация. Она бросает на журнальный столик папку, падает на диван, достает кисет и нервно дергает завязки. Дело срочное. Почему? Экспедиция в Вараханский массив. Отчаянные или ненормальные, цинично интересуется Эдуард. Оттуда никто не возвращался, кроме пары безумцев. У этих высокие шансы, алхимик закуривает. Взгляните. Эдуард начинает просматривать материалы. «Надо же!» — удивлённо качает головой он. «Цвет научной мысли центрального региона решил покончить жизнь самоубийством. Археологи, криптографы, биологи, этнографы, геологи, химики, физики... О, и наёмники! Знаю этих, им платят суммы с шестью нулями. Дальше, дальше. Бюджет, закупки... Корабли, сопровождения, Даже у кретинов появилась бы возможность выжить. Сорвите экспедицию любыми способами. Помешать отлёту не выход, слишком хорошее финансирование. Эдуард изучает документы. Перехватить и уничтожить — плохой вариант. Рейдеров хоть из тени достанут. Хм, а вот и список поставщиков. Да, есть один прекрасный способ. Алхимик курит. Мягкосердечие не в характере Эдуарда, и за десятилетия совместной работы он стал только изощреннее. Дела, где следовало кого-то тихо убрать, были его любимыми. Вы в курсе порядка закупок? Заказ, оплата, хранение, доставка на корабли ближе к вылету. Белые пешки испортят и подменят грузы еще на складах и задержат отправление, чтобы членам экспедиции не хватило времени проверить контейнеры. Гнилые консервы, бракованные запчасти, больные динозавры. И найду авиатехника, который при предполетном осмотре прицепит к каждому двигателю маленький сюрприз с таймером. Алхимик глубоко вдыхает насыщенный дым. Пусть экспедиция пропадет в глубине массива. И сразу подумайте, как подать новость обществу так, чтобы желающих поизучать арахан не нашлось пару поколений. Закрыв папку. Эдуард медленно откидывается в кресле. «Снова план инженеров?» «Некоторым секретом лучше лежать в могиле», — рисковато отвечает алхимик. «Если изгойская зараза выплеснется за пределы арахана, никому не сдобровать, никому!» «Не слышу всей правды. До сих пор мне не доверяете?» Она встает с дивана, наклоняется над шахматами и передвигает черного коня. — Вам опять шах и мат, Эдуард. Теперь собирайтесь в Грион.